Рассказ Сомерсета Моэма Сальваторе читает Всеволод Якут. Интересно, удастся ли мне это сделать? Когда я впервые увидел Сальватора, это был 15-летний мальчик, очень некрасивый, но с приятным лицом, смеющимся ртом и беззаботным взглядом. По утрам он лежал на берегу почти нагишом, его загорелое тело было худым, как щепка. Он был необычайно грациозен. То и дело он влезал в море и плавал, рассекая воду угловатыми легкими взмахами, как все мальчишки-рыбаки. Он взбирался на острые скалы, цепляясь за них шершавыми пятками. Ботинки он носил только по воскресеньям. И с радостным воплем бросался оттуда в воду. Отец его был рыбаком и имел небольшой виноградник. А Сальватора приходило свозиться с двумя младшими братьями. Когда мальчики запылывали слишком далеко, он звал их обратно. Когда наступало время скудного обеда, заставлял их одеваться, и они поднимались по горячему склону холма, покрытому виноградниками. Но на юге мальчики растут быстро, и вскоре он уже был безумно влюблен в хорошенькую девушку, которая жила на Гранде-Марина. Глаза ее были подобны лесным озерам, И держалась она, как дочь Цезаря. Они обручились, но не могли пожениться, пока Сальватора не отбудет срок военной службы. И когда он первый раз в жизни уезжал со своего острова, чтобы стать матросом во плоти короля Виктора Эмануила, он плакал как ребенок. Трудно было Сальватору, привыкшему к вольной жизни птицы, подчиняться теперь любому приказу. «Еще труднее жить на военном корабле с чужими людьми, а не в своем маленьком белом домике среди виноградников, сходя на берег бродить по шумным городам, где у него не было друзей и где на улицах была такая давка, что он даже боялся их переходить. Ведь он так привык к тихим тропинкам, горам и морю. Он, вероятно, и не представлял себя, что не может обойтись без иски» острова, на котором он смотрел каждый вечер, чтобы определить, какая будет на следующий день погода. На закате этот остров был совершенно сказочным. И жемчужного на заре Везувия. Теперь, когда он их больше не видел, он смутно осознал, что они так же неотделимы от него, как любая часть его тела. Он мучительно тосковал по дому, но труднее всего... Он переносил разлуку с девушкой, которую любил всем своим страстным молодым сердцем. Он писал ей детским почерком длинные, полные орфографических ошибок письма, в которых рассказывал, что все время о ней думает и мечтает о возвращении домой. Однажды он заболел, и его несколько месяцев продержали в госпитале. Он переносил это с немым терпением собаки, не понимающей, что происходит. Когда же он узнал, что болен ревматизмом и потому непригоден для дальнейшей службы, сердце его возликовало, так как теперь он мог вернуться домой. Его совершенно не беспокоило, вернее, он даже почти и не слушал, когда врачи говорили, что он никогда не сможет полностью излечиться от этой болезни. Какое... Это имело значение, ведь он возвращался на свой маленький остров, который так любил, и к девушке, ждавшей его. Когда Сальваторе сел в лодку, встречавшую пароход из Неаполя, и, подъезжая к берегу, увидел на пристани отца, мать и обоих братьев, уже больших мальчиков, он помахал им рукой. В толпе на берегу он искал глазами свою невесту, но ее не было он сбежал по ступенькам начались бесконечные поцелуи и все они эмоциональные создания немного поплакали радуясь встрече. он спросил где девушка мать ответила что не знают они не видели ее уже две или три недели вечером когда луна светила над безмятежным морем а вдали мерцали огни неаполя он спустился со гранды марина ее дому. Она сидела на крыльце вместе с матерью. Он немножко робел, так давно ее не видел. Спросил, может быть, она не получала письма, в котором он сообщал о своем возвращении. Нет, письмо они получили, и один парень с их же острова рассказал им о его болезни. Именно поэтому он и вернулся. Разве ему не повезло, Да, но они слышали, что ему никогда полностью не выздороветь. Доктора болтали всякую чушь, но он-то хорошо знает, что теперь дома он поправится. Они помолчали немного, затем мать слегка подтолкнула дочь локтем. Девушка не стала церемониться. С грубой прямотой итальянки она сразу сказала, что не пойдет за человека недостаточно сильного, чтобы выполнять мужскую работу. Они уже все обсудили в семье. Ее отец никогда не согласится на этот брак. Когда Сальваторе вернулся домой, оказалось, что там уже и раньше все знали. Отец девушки заходил предупредить о принятом решении. Но у родителей сальватора не хватило духу рассказать ему это. Он плакал на груди матери. Он был неимоверно несчастен, но девушку не винил. Жизнь рыбака тяжела и требует силы и выносливости. Он прекрасно понимал, что девушке нельзя выйти замуж за человека, который, может быть, не сумеет ее прокормить. Он грустно улыбался, глаза у него были, как у побитой собаки, но он не жаловался и не говорил ничего плохого про ту, которую так сильно любил. Через несколько месяцев, когда он уже обжился, Втянулся в работу на отцовском винограднике и ходил на рыбную ловлю. Мать сказала, что одна молодая женщина из их деревни не прочь выйти за него. Ее зовут Асунта. Она страшна, как черт, заметил он. Асунта была старше его. Ей уже было лет 25, не меньше. Жениха ее убили в Африке, где он отбывал военную службу. Она скопила немного денег, и если бы Сальваторе женился на ней, купила бы ему лодку. К тому же они могли бы арендовать виноградник, который по счастливой случайности пустовал в это время. Мать рассказала, что Асунта видела его на престольном празднике и влюбилась в него. На губах Сальваторе появилась его обычная нежная улыбка – И он обещал подумать. В следующее воскресенье, облачившись в грубый черный костюм, в нем он выглядел намного хуже, чем в рваной рубахе и штанах, которые обычно носил, он отправился в приходскую церковь к обедни и пристроился так, чтобы хорошенько разглядеть молодую женщину. Вернувшись, он сказал матери, что согласен. И так они поженились и поселились в крошечном белом домике, приютившемся среди виноградников. Теперь же был огромным, нескладным верзилой. Он был высок и широкоплеч, но сохранил свою мальчишескую наивную улыбку и доверчивые глаза. Держался он с поразительным благородством. У Асунты были резкие черты и угрюмые выражения лица, и она выглядела старше своих лет. Но сердце у нее было доброе, и она была не глупа. Менябавляла добавляла чуть заметная преданная улыбка, которой она дарила своего мужа, когда он вдруг начинал командовать и распоряжаться в доме. Ее всегда умиляла его кротость и нежность. Но она терпеть не могла девушку, которая его отвергла. И, несмотря на добродушное увещевание, Сальваторе поносило ее последними словами. У них пошли дети. Жизнь была трудна. В течение всего сезона Сальваторе вместе с одним из своих братьев каждый вечер отправлялся к месту лова. Чтобы добраться туда, они шли на веслах не меньше шести или семи миль. И Сальваторе проводил там все ночи за ловлей каракатицы, выгодной для продажи. Потом начинался долгий обратный путь. Надо было успеть продать улов, чтобы первым пароходом его увезли в Неаполь. Иногда Сальваторо трудился на винограднике с раннего утра до тех пор, пока жара не загоняла его на отдых, а затем, когда становилось немного прохладнее, до да темна. Случалось и так, что ревматизм не давал ему работать. И тогда он валялся на берегу, покуривая сигареты, и всегда у него находилось для всех доброе словечко, несмотря на терзавшую его боль. Иностранцы, приходившие купаться, говорили при виде его, что итальянские рыбаки — ужасные лодыри. Иногда он приносил к морю своих ребятишек, чтобы выкупать их. У него было два мальчика, и в то время старшему было три года, а младшему не исполнилось и двух лет. Они ползали ногишом по берегу, и время от времени Сальватора, стоя на камне, окунал их в воду. Старший переносил это стоически, но малыш отчаянно ревел. Они поженились и поселились в крошечном белом домике, приютившемся среди виноградников.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 Окунал их в воду. Старший переносил это стоически. Но малыш отчаянно ревел. Руки у Сальватора были огромные. каждой величиной сокорок. Они были жесткие и огрубели от постоянной работы. Но когда он купал своих детей, он так осторожно держал их и так заботливо вытирал, что, честное слово, руки его становились нежными, как цветы. Посадив голову мальчугана на ладонь, он высоко поднимал его, смеясь тому, что ребенок такой крошечный, и смех его был подобен смеху ангела. В такие минуты глаза его были так же чисты, как глаза ребенка. Я начал рассказ словами, интересно, удастся ли мне это сделать. И теперь я должен сказать, что именно я пытался сделать. Мне было интересно, смогу ли я завладеть вашим вниманием на несколько минут, пока я нарисую для вас портрет человека, простого итальянского рыбака, у которого за душой не было ничего, кроме речайшего, самого ценного и прекрасного дара каким только может обладать человек одному богу известно по какой странной случайности этот дар был несослан именно сальватора лично я знаю одно сальватора с открытым сердцем нес его людям но если бы он это делал не так неосознанно и скромно многим наверняка было бы трудно его принять Если вы не догадались, что это за дар, я скажу вам – доброта. Просто доброта.